2896 год от Великого Исхода. Ночь с 19 на 20 день Месяца Сирены. Ифрана Кер-Антуан. Базиль оставил Антуанетту на попечении перепуганных служанок, отправил конюха за медикусами и стражей, спросил перо и бумагу, написал и разослал несколько записок и вернулся к Альберу. Графа перенесли на обитый кожей диван. Раздеть он себя не дал, боялся потерять сознание. Мазель устала не по себе, когда он столкнулся глазами с раненым. Но Арцеец взгляда не отвел. «Что с этой шлюхой?» «Вы несправедливая графиня. Я отвел ее в дом и оставил на попечение служанок. Ей нужно лечь в ее положении. «Я знаю про ее положение, но не знаю, кто в нем виноват». Мазель прекрасно знал, кто виноват, и полностью разделял мнение прозревшего Альбера насчет шлюхи. Но Вардо умирал, и Грязье укоризненно покачал головой. Сигнор, Альбер, если б не ваши раны и неуважение которое я к вам питаю, я бы вынужден был вас вызвать на дуэль за клевету на кузину моего погибшего друга. То есть? А вы ещё не поняли? Странно. Хотя чего удивляться, мы все глупеем, когда речь заходит о нашей семье. Мать не собиралась убивать Филиппа с Аликом. она просто хотела стать королевской тёщей. «Базель, если вы что-то знаете... Вы можете читать?» «Пока да. От таких ран, как у меня, умирают два или три дня. Тогда я подержу письмо у вас перед глазами. Читайте». Вардо читал, а Базель лихорадочно подбирал слова. «У Луи Трюэля вышло бы лучше, но не всем же быть волчатами. Ладно, он тявкнет, что сможет». «Что это? Это не рука Антуанетты!» Это весьма, которое мне принесли. Почерк графини я не знал, но я бы не усомнился в подлинности и явился навстречу. Что я и сделал, только позже. Я был уверен, что сигнора догадывается о заговоре и, зная, что вы и Морис правда ей не скажете, хочет расспросить меня. Мне повезло, я задержался у любовницы и опоздал к назначенному часу. А вот Антуанетта пришла вовремя. «Ты хочешь сказать...» Вардо рванулся к Базелю и, побледнев от боли, осел на подушке. Артеец опустился на колени рядом и взял графа за руку. Клянусь вам, широко распахнутые фиалковые глаза прямо-таки излучали искренность. Антуанетта пришла на свидание со мной. Её тоже выманили подложным письмом. Вот оно. «Это ваш почерк!» Сначала мне самому так показалось. Но я шут, а не пошляк. Я никогда не употребляю выражений вроде «вопрос жизни и смерти». Да и... «Вы подписываетесь или полным именем, или инициалами». Что поделать, арцистские нобели слишком долго мне объясняли, что имени Грязье следует стыдиться. К сожалению, ни Марис, ни Антуанетта этого не знали. Марис, «Тот, кого вы приняли за любовника, был вашим племянником». Когда стало ясно, что я не приду, они послали слугу с письмом к Сарижу. Это я нашёл у Мориса. Немного в крови, но тут уж ничего не поделаешь. Морис, я должен вам сообщить срочное, важное и неприятное известие. Без преувеличения скажу, что речь идёт о жизни и смерти. Действовать нужно немедленно, а граф Вардо в отъезде. Я был вынужден привлечь к делу вашу кузину. Мы с Антонетой ждём вас ночью в парковом павильоне. Постарайтесь, чтобы вас никто не увидел. Искренне ваш, Базель Грязье. «Я тоже получил письмо», — прохрипел граф. «Меня предупредили, что моя жена сегодня ночью встретится с любовником. Я вернулся в Авиру. Я знал человека. Он казался мне подходящим для тайного дела. Когда-то я спас ему жизнь. Я нанял его. Кто он? Его уже убили, Базель». «Мы караулили под окнами. Я видел, как вошла Антуанетта, потом мужчина в тёмном плаще. Я видел их тени на фоне занавесок. Они обнимались». «Это был братский поцелуй», — отварно солгал Базель. «Антуанетта очень боялась за брата и за вас. Ей нужна была поддержка». «Я был слеп», — пробормотал граф. И «Я за это поплатился». Я приказал своему наёмнику убить обоих, а сам остался ждать. Меня не хватило на то, чтобы... чтобы убить её своей рукой. Он исчез. Наверху раздался шум, он не стихал. Я справился с собой и пошёл. Пошёл, поднялся по лестнице, и тут на меня напали. Я не понял, что случилось. Решил, что это слуги любовника, хотя откуда им было здесь взяться? Появился Медикус, и Базель вышел. Что дело безнадёжно, знал и он, и Альбер, но врач должен посмотреть. Может, ему удастся хотя бы снять боль? Рана в живот, что может быть хуже? «Базель!» — Арциец обернулся. Антоната с распухшими глазами стояла в дверях. «Базель, что мне делать? Он меня убьёт!» Альбер никого больше не убьёт. Кризия подошёл вплотную к женщине и заговорил быстрым шёпотом. «Слушай и запоминай. Ты ничего не понимаешь. Получила письмо, думала от меня. Я вызвал тебя в павильон, и ты пришла, хотя ничего не понимала. Ничего. Тебе было очень страшно. Ты знала, что в павильоне никого нет и быть не может. Но тебе показалось, что в темноте кто-то прячется. Потом появился Марис, и ты от страха бросилась к нему. И тут на вас напали. Поняла? Но... но никакого письма не было». «Было. Вот оно». Базель протянул исписанный лист. «Оно было у тебя в спальне, только ты никогда не читаешь писем. Особенно, когда ждёшь любовника». «Но...» «Никаких «но». Всё было так, как я сказал. Если тебя будут резать на куски, стой на своём». «Ты... он поверит?» «Альбер?» «Уже поверил. Он умирает. А тебя опять считает святой, проклятой тебя побери». «Базель, почему? Почему ты со мной так говоришь?» «Потому что ты маленькая дрянь, Туанон. Ты не стоишь ни Мариса, ни Альбера, но в сегодняшнем твоей вины нет. Будь ты чиста, как охапка Лилии, это всё равно бы случилось». «Почему?» Потом объясню. «А пока читай письмо и думай, как смотреть в глаза Альберу, чтобы он умер счастливым. Теперь ты не только сестра Ролана, но и наследница Вардо. Так что соберись. Сейчас придётся врать. Сначала мужу, а потом этим». «Этим?» антуана честно пыталась понять, но главным для неё было, что в адюльтерии её не обвинят. «Тебе нужны имена? Посмотри в окно». Явились собственной персоной. сервятники не божьи вестники, не опоздают.